Разумное распределение государственных запасов зерна помогает сдерживать возмутительное вздувание цен в неурожайные годы. Но я больше всего рассчитывал на объединенные действия самих производителей, гальских виноградарей, рыбаков Понтаев-Ксинского, чьи жалкие доходы поглощаются скупщиками икры и соленой рыбы, жиреющими на их труде и на тех опасностях, которым Они себя подвергают. Одним из лучших дней моей жизни был день, когда я убедил группу моряков архипелага объединиться в артель иметь дело с лавочниками непосредственно в городах. Никогда прежде я не ощущал так свою полезность, как государь. Для армии мир слишком часто является всего лишь периодом лихорадочной праздности между двумя сражениями. Альтернативой бездействия и беспорядка оказывается подготовка к предстоящей войне, а потом и сама война. Я положил всему этому конец. Мои регулярные посещения аванпостов были одним из средств держать эту мирную армию в состоянии полезной деятельности. Повсюду, на равнинах и в горах, Вблизи лесов и среди пустынь легион разворачивает или сосредоточивает свои сооружения, всегда совершенно однотипные, свои учебные поля, свои лагеря, возведенные в Кёльне для защиты от снега, а в Ламбезе для защиты от пыльных бурь, свои склады, откуда все лишнее я приказал продать, свое собрание командиров, где высится статуя императора. Но единообразие это только внешнее. Эти сменные казармы принимают всякий раз иную толпу вспомогательных войск. Все народы и все племена приносят в армию свои особые качества и свое оружие, свои таланты пехотинцев, садника или стрелка из лука. Я обрел здесь в его изначальном виде то многообразие в единстве, которое было целью всей моей имперской политики. Я разрешил солдатам их национальные, воинственные клики. Позволил командирам отдавать приказы на своих языках. Я одобрил браки наших воинов с женщинами варварских племен и узаконил их детей. Я старался всячески смягчить суровые условия лагерной жизни и следил за тем, чтобы с простыми солдатами обращались как с людьми рискуя сделать их менее мобильными, я хотел привязать их к тому клочку земли, который им предстоит защищать, я без колебаний разделил армию на самостоятельные округа. Я надеялся создать в масштабе империи некое подобие ополчения ранней республики, когда каждый человек защищал свое поле и свое поместье. Более всего я заботился о том, чтобы усилить техническое оснащение легионов. Я рассчитывал использовать эти военные центры в качестве рычага цивилизации, в качестве клина, достаточно прочного, для того, чтобы постепенно вогнать его туда, где бы оказались бессильными хрупкие инструменты гражданских институтов. Армия становилась связующим звеном между населением лесов, степей, болот и изнеженными жителями городов начальной школой для варваров школой закалки и чувства долга для образованного грека, как и для молодого всадника, привыкшего к римскому комфорту. Я на своей шкуре испытал все трудности и невзгоды этой жизни и знал все мелочи армейского быта. Я отменил привилегии, запретил предоставлять слишком частые отпуска командирам, Приказал освободить лагеря от залов для торжественных трапез-командиров, от их увеселительных заведений, от дорогостоящих садов. Эти ненужные строения стали лазаретами, приютами для ветеранов. Мы набирали солдат с чересчур юного возраста и держали их в армии слишком долго. Это было и невыгодно, и жестоко. Я все это изменил. Священная наука власти заключается в том, чтобы способствовать гуманности нашего века. Мы не Цезари. Мы всего лишь должностные лица государства. Она была права. Та истица, чью жалобу я однажды отказался выслушать до конца, и которая воскликнула, что если у меня не хватает времени чтобы ее слушать, значит, у меня не хватает времени, чтобы царствовать. Извинения, которые я ей тогда принес, не были пустой формальностью, однако времени действительно не хватает. Чем больше разрастается империя, тем больше различных рычагов власти сосредоточивается в руках главного должностного лица. Этот обремененный делами человек неизбежно должен переложить часть своих обязанностей на других. Его талант должен выражаться в умении окружать себя надежными людьми. Преступной ошибкой Клавдии и Нерона было то, что они по лени своей передоверили вольноотпущенникам и рабам роль своих советников и уполномоченных. Значительная часть моей жизни и моих путешествий была посвящена подбору командиров новой бюрократии, их обучению, разумной расстановке способных людей по местам, предоставлению среднему классу, в чьих руках судьба государства возможностей выдвинуться на службе. Я прекрасно вижу всю опасность этих цивильных армий, которую можно обозначить двумя словами – возникновение шаблона. Эти системы колеса. Созданные на века неизбежно расстроятся, если постоянно за ними не следить. Мастеру надлежит беспрестанно регулировать их ход, предвидеть и предотвращать их износ. Но опыт показывает, что, несмотря на наши бесконечные старания, выбирать достойных преемников посредственных императоров куда больше, чем всех прочих, и каждое столетие власть получает как минимум один безумец кризисные эпохи этот хорошо отлаженный государственный механизм может продолжать выполнение основных своих функций и управлять империей в периоды, иной раз весьма продолжительные, между кончиной одного мудрого государя и приходом к власти другого. Некоторые императоры окружают себя толпой, закованных в колодки варваров, сборищем побежденных. Сформированный мною корпус должностных лиц образует совершенно иную свиту. Это личный совет императора. Лишь благодаря входившим в него людям я мог на целые годы отлучаться из Рима, появляясь там лишь наездами. Я поддерживал с ними связь с помощью самых быстрых гонцов, а в случае опасности сигналами семафоров. Члены Совета, в свою очередь, окружили себя полезными помощниками. Компетентность советников — дело моих рук. И их хорошо налаженная работа позволила мне приложить свои силы в других областях, она позволит мне без особых тревог уйти в мир иной.